Материальные трудности как повод для суицида. Многие сейчас потеряли работу, остались с большими долгами по кредитам, не знают, что делать и как выжить. Потеря работы действительно очень неприятная ситуация, но и она разрешима. История из жизни. С одна бездны. Много лет назад, морозной ночью, я оказалась с маленьким ребенком на пустынной улице. У меня не было ничего. Ни работы, ни зарплаты, ни квартиры, ни семьи, ни друзей. Ровным счетом ничего. Все испарилось в один момент. Муж повесил на меня долг, и сделал ручкой. Мне нечем было оплачивать детский сад, нечего было есть, закончились деньги на оплату съемной квартиры. Друзья, приходу которых я всегда радовалась, мгновенно исчезли. Они не дали мне ни рубля. Нас с трудом приняла мать. Меня доставали кредиторы и бандиты. Звонки шли постоянно. «Шестерки» наведывались по три раза в день. Меня регулярно обещали закопать в ближайшей канаве. Долг перекупался и дарился. Родственники... Не будем о родственниках. Бог им судья. Обвал наступил в моем сознании. Я поняла, что все мои понятия о жизни, мировоззрения были большой ошибкой. Я заблуждалась во всем и обо всех. Внезапно голова стала чистой. Я не могла ответить на элементарные вопросы. Какой цвет мне больше нравится, или что я думаю по тому или другому поводу. Я могла только прошептать «я не знаю». У нервной системы наступил перегрев. Я начала внезапно засыпать. Нападала сонливость и меня отключала на сутки. Меня никто не мог разбудить. Голова была пуста. Мне пришлось нарабатывать новые понятия и учиться внятно излагать свою мысль, если таковая появлялась. На это ушло несколько месяцев. Уже через год валютный долг увеличился во много раз. Моя дочь с ужасом. Вспоминает то время. Моя мать за полтора года до пенсии потеряла работу. Ребенок, мать, оплата квартиры, кредиторы, еда, детский сад и потом школа, тряпки. Я платила за все одна. Что в итоге? Мои долги отданы. Я живу у себя дома. Никто не умер и не ограблен, и в тюрьме не сидел. Правда, нервная система немного пошаливает. Увы. Как это случилось? Мягко говоря, пять лет я очень много работала. При том, что получать зарплату в нужной сумме было негде. дне бездны. Мои нервы были измотаны окончательно, и, казалось, наступил предел. Меня все бросили, я осталась совсем одна. Как-то очередной раз я рыдала в подушку, и в моей голове стучала мысль. Меня никто не любит. Меня все бросили. Не любит. Не любит. Я не заметила, как уснула. И уснула ли я? Во сне я открыла глаза. Были сумерки в пустоте. Я стояла в слезах и смотрела вверх. Передо мной возвышались два гигантских ангела. Сердце дрогнуло. Впечатление было такое, как будто передо мной внезапно выросли скалы до неба, или я Очутилась перед пропастью. Я помню ощущение нереальной мощи и силы этих созданий. Ангелы стояли вместе, их белоснежные крылья медленно колыхались. Они нагнулись, взяли меня на руки и стали покачивать, как ребенка. Ощущение тепла, мягкости, упокоения и всепоглощающей любви пронизала меня насквозь. Из них струился свет. «Мы любим тебя», — раздался их глаз. Я не знаю, как это описать. Через какое-то время я открыла глаза. Было утро, и я улыбалась. С тех пор, что бы со мной ни происходило, я всегда помнила, что все же... Я не одна. Путь наверх Я вспомнила о том, что умею делать. Научилась многому новому. Уже долги родственникам были отданы в долларах. Последние остатки долга вернул мой теперешний муж. Вы представить не можете, что творилось со мной, когда я забирал расписки. Никто не знает, что скрывается за фразой «много работала», мягко говоря. Как-то раз, за час до прихода клиентов, я упала в обморок. На улице лопнула артерия и руку залила синевой. До этого я не спала трое суток и работала без остановки. Я не стала вызывать скорую, не отменила визит и никого не стала звать. Очнувшись, я поползла к своему рабочему месту. Мне нужны были деньги. Я успела сделать все. И это было только начало. А потом... Потом я освоила свой первый мобильник это было нелегко закончила курсы секретарей разобралась с компьютером закончила вуз у меня чудесный ребенок и замечательный муж я занимаюсь тем чем хочу и я счастлива у меня больше не лопаются сосуды на пальцах и я победила артрит у меня его просто нет мне не слабо сыграть в футбол и орать вместе с плеером Мы обмениваемся с дочкой тряпками, у нас один размер, и часто ходим в обнимку. Ребята, кто попал в похожую ситуацию? Не расстраивайтесь, даже если у вас все опишут. Поверьте, это не самое страшное, что может быть. Это просто вещи, одним словом, барахло. Ну заберут, и все закончится. В тюрьму посадят. Ну, развлекухой это, конечно, не назовешь, но своего рода перемена деятельности. Тоже не самое страшное. Воспринимайте трудности по-философски. Было и пропало. Потом еще будет. Заодно обстановку смените. Не надо за вывоз платить. Сократите расходы, продавайте вещи, сдайте в наем квартиру, заставьте попахать, свою вторую половину, попросите о помощи родственников. Это в последнюю очередь, если они вменяемы. Вспомните о том, что умеете хорошо делать. Заработать можно на многом. Например, передержка и выгул животных, мытье квартир, прогулки с детьми, переводы, стрижки на дому, составление отчетности, массажи. Я их делала даже за батон хлеба. Поэтому прекращайте нервничать и засучивайте рукава. Не надо продавать почки и выбрасываться из окон. Преодолимо все. Когда мир поворачивается к вам спиной, с вами остается только Бог. Ольга Дмитрий Семеник. Рецепт финансового здоровья Деньги на ВОЗ. Сегодня нет, а завтра ВОЗ. Русская пословица Большинство из взрослых людей хотя бы раз в жизни сталкивались с ситуацией, когда нам не хватало денег на что-то действительно необходимое. Необходимое для продолжения жизни, продолжения работы. Порой Это происходило с нами без нашей видимой вины, а порой являлось следствием явных наших ошибок, таких как нерасчетливое ведение бизнеса или вовлечение в азартные игры. Это тяжелая ситуация. Самое неприятное в ней – ощущение бессилия, безвыходности, непробиваемой стены. Нам кажется что мы перепробовали все возможные средства. Раз ничего не помогло, значит выхода нет. Значит, я вот такой несчастный, никчемный, неудачник. Некоторые доходят до такого отчаяния, что допускают мысль выйти из этой ситуации через черный ход, путем самоубийства. В эпоху экономического кризиса С безденежьем сталкивается все большее количество людей. Массовые сокращения, разорения, безработица. Огромное количество людей действительно в очень тяжелом положении. С колоссальными долгами по кредитам, без каких-либо источников доходов и понимания, где их можно найти. Мы видим это по историям, поступающим на сайт победиш.ру. Ситуация усугубляется тем, что в последнее время нас усердно приучали к ложному представлению о том, что смысл жизни в потреблении материальных благ и физиологических наслаждений, недвижимости и вещей, продажных людей, эстетики и комфорта, путешествий и зависти окружающих. Естественно, при таких представлениях Потеря возможности приобретать и потреблять материальные блага для многих равносильно потере смысла жизни. А раз смысл жизни потерян, возникает вопрос о необходимости продолжения жизненного труда. Очевидно, что, как и все проблемы человека, проблема переживания безденежья в основе своей психологическая, точнее духовная. И духовными же психологическими методами можно ее решить. Но не теми примитивными техниками визуализации достатка, которые пришли к нам с Запада и получили широкую известность с распространением фильма Секрет. Эти техники малоэффективны, поскольку в их основе нет глубокого понимания духовных законов человеческой жизни. В этих техниках адекватно оценивается лишь значение усилий человеческой воли. Усилия воли, безусловно, необходимы, но прилагать их нужно гораздо более вдумчиво и мудро, чем предлагают эти техники алчности. Трудиться над разрешением ситуации необходимо с учетом своей индивидуальности. Каждый человек забрел в трудную ситуацию своим путем. И выходить придется тоже своим путем. Мы предлагаем вам такой подход к решению проблемы безденежья, с помощью которого любой человек сможет по-новому взглянуть на свою ситуацию, глубже осознать ее причины, успокоиться. А вслед за успокоением обычно следует разрешение проблемы и на материальном уровне. Thank you. Шаг первый. Осознать причины и начать над ними работать. Все, что не делается, к лучшему. Понятно, что в такой тяжелый момент напоминание этой истины выглядит кощунством. Но нам нужно выбирать. Между ужасом навязчивых ложных мыслей о безвыходности ситуации и холодным душем трезвых истин. Да. И финансовый кризис, и в стране, и в нашем кармане тоже к лучшему. И чтобы извлечь это лучшее, эту пользу, нужно не так уж много усилий. Но почему же этот кризис постиг именно меня, спросите вы? Почему это лучшее не досталось кому-то другому? Как не тяжел крест, который несет человек, но дерево из которого он сделан, выросла на почве его сердца. Это менее известное, но не менее истинное высказывание. Смысл его в том, что все наши трудности ⁇ это плоды нашей жизни, наших ошибок. Значит, если нас постигла скорбь безденежья, приперли к стенке долги, мы не случайно оказались в этом положении. Это положение создано специально для нас. А точнее, чтобы мы исправили какие-то свои недостатки и, вспоминаем, первую истину, получили от этого пользу. Теперь попробуем разобраться, каким образом мы могли навлечь на себя такое испытание. Причина первая. Мы предавали Слишком большое значение – деньгам, достатку, успеху. Человек не является ни машиной для зарабатывания денег, ни устройством для поглощения благ, ни инструментом сугубо материальных успехов. Человек – это нечто гораздо большее. Чтобы заставить нас задуматься над подлинным смыслом человеческой жизни, могло произойти то, что произошло. Задумаемся еще вот над чем. Не являются ли для нас деньги на подсознательном уровне эквивалентом любви к нам, мира и судьбы? Недаром существует выражение «любимец судьбы». Пока у нас много денег, нам кажется, что судьба любит нас, солнышко ярко нам светит. Как только Деньги кончились, возникает чувство, что свет погас и что мы лишние в этом мире, потому что кто-то там наверху не любит нас. Тут сразу несколько ошибок. Во-первых, тот, кто наверху, безусловно, любит нас. Неизменной, великой и чистой любовью. Сегодня любит не меньше, чем вчера. Во-вторых, выражением его любви являются не деньги. Прежде всего, он заботится о наших душах. Когда деньги действительно нужны и не вредны нам, он поможет нам получить и деньги. Но когда нам полезнее лишиться их, мы их лишаемся. Не те родители больше любят ребенка, которые его балуют и потакают капризом а те, кто, вовремя проявляя и строгость, воспитывают в нем сильный и добрый характер. Так и Бог любит нас. Причина вторая. Зависть. Чрезмерное потребление современного общества, когда мы покупаем много того, что не очень-то нам нужно, во многом обусловлено, обыкновенной завистью. Часто именно зависть вынуждает нас брать кредит и покупать лучшую квартиру, лучшую машину, чем мы можем позволить по своим средствам, только для того, чтобы у нас было не хуже, чем у других. Причем смотрим мы почему-то на тех, кто более обеспечен, а не на тех, кто более добр и больше завидуем первым, чем вторым. Причина третья – высокомерие и жестокость. Если мы мнили себя выше, лучше других, менее обеспеченных людей, считали, что мы никогда не опустимся на их уровень, такое могло с нами произойти, чтобы мы побыли на их месте и не задавались. Причина четвертая. Тщеславие Тщеславие – это не только стремление к всенародной славе и почестям. Всегда, когда мы делаем что-то для того, чтобы о нас хорошо подумали, мы поступаем под тщеславию. Под тщеславию мы можем дать в долг денег больше, чем следовало бы, хотя можем сделать это и по настоящей доброте. Можем под тщеславию согласиться на какую-то авантюру, предложенную приятелями. Или потратиться на что-то, что нам не по карману. <звы> Причина пятая. Мы слишком надеялись на себя. Я смогу то, я сделаю это, я верю только в себя, я сам все смогу, все будет, как я захочу. Это неуверенность в себе, это самонадеянность, а точнее гордыня. Человек уверен, что мир прогнется под него, что все в этом мире создано для ублажения его самолюбия. Но это не так. Истина в том, что мир создан для того, чтобы мы возрастали в любви, а самолюбие противоположно любви и несовместимо с ней. Именно поэтому Бог гордым противится и разрушает их планы. Это, наверное, самая распространенная из причин персонального финансового кризиса. Причина шестая зависимости, страсти. Страсти это духовное название того, что психологи именуют зависимостями. Все страсти связаны с главной страстью – гордыней. Многие зависимости могут привести к разорению. Зависимость от алкоголя часто лишает работы. Зависимость от наркотиков чрезвычайно накладна, как и зависимость от азартных игр. Даже зависимость от женщины может дорого обойтись. Зависимость – это тяжелая духовная болезнь. Разорение еще не излечивает от этой болезни, но, по крайней мере, вынуждает остановиться и задуматься о том, что же делать дальше. перечислили не все возможные причины того, что произошло с вами. Но практически всегда, проанализировав произошедшее, можно обнаружить какие-то из перечисленных ошибок или других страстей. Что же делать дальше? Делать нужно именно то, к чему призывает нас эта ситуация. Если для того Чтобы мы исправили определенный свой недостаток, нас поставили в такое трудное положение, нужно скорее браться его исправлять. Иначе может быть еще хуже. Нам ведь только кажется, что это самое тяжелое из возможных положений. На самом деле бывает и хуже. Если мы, не прикованные к больничной койке инвалиды, то у нас еще очень много возможностей, как по работе над собой, так и по знакомству с гораздо более тяжелыми испытаниями. Мы свободны выбирать между этими двумя направлениями движения. Как же исправить свой недостаток? Если вы признали его, огорчились, раскаялись в нем, это уже первый важный шаг к исправлению. Дальше действия. Общий принцип стараться делать противоположное тому, что заставлял вас делать ваш недостаток. Только так можно избавиться от своей дурной привычки. Шаг второй. Терпеть и не лениться Общий подход к разрешению всех трудных болезненных ситуаций, не только ситуации безденежья, заключается в том, что нужно некоторое время их потерпеть. Если это не такая беда, которая затронула всех, как блокада фашистами Ленинграда, из которой нет индивидуального выхода, Она непременно прекратится, когда лично вы дозреете до ее разрешения. Все неприятности являются следствием наших ошибок и постигают нас именно для того, чтобы мы исправляли свои ошибки, росли как люди, становились лучше. Часто ли мы готовы что-то делать для самих себя, если нас не подстегивают проблемы? Пойдем ли мы в спортзал? если не начнем плохо себя чувствовать от неподвижного образа жизни. Станем ли ограничивать себя во вкусной пище, если не начнем жреть. Будем ли уделять достаточно внимания своим детям, если у них не будет никаких проблем. Будем ли трезвыми, если алкоголь не будет приводить к похмелью, слабости и болезням. Итак, во всем. Мы ленивы и инертны. Не хотим развиваться без скорбей, как упрямая лошадь не едет без хлыста. Поэтому скорбь нужна нам. Но нужна не как пожизненное наказание, а как несколько ударов хлыста, после которых мы должны бежать быстрее в верном направлении. Как только побежим, так всадник перестанет нас хлестать. Если же, мы начнем становиться на дыбы или упремся на месте, наказание только усилится. Итак, потерпим немного то наказание, которое мы заслужили, потому что в глубине его незаслуженная нами милость к нам. Ведь терпим мы не так уж много и не так уж долго, зато приобретаем при этом силу и совершенство, которые будут с нами всегда. Внимание. Важно. Терпение имеет цену только в том случае, если оно безропотно, и мы сознательно терпим, помня о своих ошибках, которые привели к нынешнему положению. Терпение с роботом не вознаграждается, да и тяжелее переносить трудности, когда ропшим. А как быть с материальными проблемами? Очень просто. Не лениться, понизить планку своих притязаний, делать то для улучшения своего материального положения, что мы можем. Я знаком с инвалидом детства, который с рождения не ходит. К тому же он карлик и почти глухой. Так вот, он не унывает и успешно зарабатывает себе на жизнь созданием сайтов, и другими работами на компьютере. То, что вы читаете этот текст, однозначно свидетельствует о том, что у вас возможностей не меньше, чем у него, а скорее всего, гораздо больше. Может быть, вам сейчас недоступна та работа, к которой вы привыкли, или о которой мечтаете. Но на свете много других работ, пусть менее привлекательных для вас, Но в данный кризисный момент речь ведь не об определении профессии на всю жизнь, а о переживании определенного трудного этапа. Откажитесь от шаблонов своего мышления, спуститесь на землю, осмотритесь вокруг. И кто знает, может быть, вы найдете что-то такое, что вам со временем не только понравится, но и окажется более общественно полезным. Ведь смысл труда – не только в карьере, зарабатывании денег или славы, но и в том, чтобы делать мир лучше и прекраснее. Не отвергайте заранее ничего. Рассмотрите возможность и физического труда. У физического труда много преимуществ перед умственным. Во-первых, это обычно созидательный труд. Есть ли какой-то прок? в работе депутата или чиновника, или какого-нибудь менеджера по продажам в коммерческой фирме. А насколько полезен в наше время труд уборщицы? Да без уборщиц все жители Москвы, про другие города не скажу, давно погибли бы, задушенные многометровым слоем окурков и пивных бутылок. Уборщицы и уборщики – это, безусловно, спасителей нашей великой цивилизации. Во-вторых, физический труд оставляет ум свободным для того, чтобы подумать о важных вещах, от которых зависит наша жизнь и наше счастье. И если, допустив для себя возможность самого низкого труда, вы будете в конце концов вознаграждены высоким, вы сможете взяться за него с новым Более трезвым и здоровым чувством. Как сказал об этом писатель Михаил Пришвин: Риск при творчестве состоит в том, что ты утратишь в себе художника и останешься обыкновенным человеком, каким-нибудь бухгалтером, и должен вперед примириться и принять свое бытие в жизни. Ты бросаешься в бездну с последними словами. Ладно! Если нет, буду жить просто бухгалтером. Вот когда ты согласишься на это, жить на земле бухгалтером, то демоны оставляют тебя, и ты, как творец, являешься хозяином дела и создаешь прекрасное. Конец цитаты. Если же ситуация связана не с потерей работы, а с неудачами в бизнесе, другими обстоятельствами, Долгами рекомендация та же: отказаться от шаблонов, осмотреться и не лениться. Какие-то возможности наверняка существуют. Мир многовариантен. А если вы еще и способны смиренно помолиться Богу, то можете увидеть чудеса. И все-таки главное духовная работа над собой по устранению проблемы, которая привела вас к К этой ситуации. Как только вы достигнете определенных успехов в работе над собой, испытание закончится, материальный кризис перестанет быть острым, а, может быть, благосостояние сделается даже выше, чем до него.